Голова двадцать вторая Момий, ворча под нос, что замок — это не зоопарк, куда можно подбирать любое зверьё, увязался следом за мной. Его даже не смутило, что я пошёл пешком, а не вызвал казну. Он плёлся следом и брюзжал. Негромко, но так, что было слышно каждое слово. «Обижаться я не стал. Если старику нравится, пусть себе бухтит». Только когда мы поднялись ко мне в башню, он громко выдохнул и огляделся. — Я поговорить с тобой хотел. — О мелкой живности? Я думал, всё уже. — Нет, о другом. Старик уселся в кресло у окна и сложил пальцы домиком. — Новости у меня. — Хорошие? — Скорее наоборот. Я взял стул и устроился напротив него, изображая внимание, как и положено почтительному внуку. Мумий заметил мой маневр и смягчился. «Ладно, заводите кого хотите. Что я в самом деле, зверь, что ли?» «А у тебя, деда, были домашние животные в детстве?» «Сор только!» — мумий кисло улыбнулся. «Мои воспитатели не одобряли увлечение живыми существами. Вот мертвыми всегда пожалуйста!» Помнится, у меня был не топор зомби, милейший души крылатый. Записочки от меня носил. Кому? <сёк> <сёк> Старик смутился. Кому надо, тому и носил. Я вообще о другом, не сбивай меня. Ага. И не агакай. о гакой. А серьёзных вещах рассказать хочу. Молчу, молчу. Мумий пожевал губами, собираясь с мыслями. Провел я расследование по нападению на тебя. Каюсь. Раньше надо было сделать по горячим следам. Но кто же мог представить, что это не светлые? Да и не думал тогда ни о чем, кроме как замок удержать до твоего возвращения. Ты был уверен, что я смогу вернуться? Я точно знал, что ты жив. Когда владыка умирает, трон инием на целый месяц покрывается. Но я даже не сомневался, выкрутишься и вернёшься. — Спасибо, что верил. Так что там с нападением? — Разослал я своих птичек, послушал некоторые разговоры. Сам вопросы задал, только золото потратить пришлось. — Несветлые против тебя вампира наняли. — Старейшины? — Мумий кивнул. — Вампира просто наняли. «Не знаю, сколько заплатили, только он в новый замок сразу же переехал». «Сволочь продажная!» «Не волнуйся, достанем! Я уже в подвале ловушку на него поставил!» «А чем мы его в этот подвал заманим?» «Не надо!» — рассмеялся Муми. «Никого заманивать! Ловушка магическая! Сама его туда притянет, когда он из мира в мир будет перемещаться!» Старое злое колдовство против курьеров с магическими артефактами. Сейчас его не в каждом справочнике найдешь. А я помню. Я кивнул и сделал заробку на память. Уговорить мумия записать все заклинания, которые он знает. Библиотека-то. Тю-тю. А гоблина твоего, Бонифатича? Старик с отвращением скривил губы. Взяли шантажом и деньгами. — Одновременно? Я думал, шантажа в таких делах достаточно. — Где ты видел, чтобы гоблин бесплатно работал? Взял по полной такси, но долго отказывался. — Накажу, обязательно накажу, деньгами. Убивать только что не стану, раз отказывался. — Этих двоих ладно, — Муми махнул рукой, — исполнители. А вот старейшины... «Их в первую очередь, только придумаю, как добраться!» Муми вздохнул. «Это ещё не всё, Ваня!» «Да?» «Старейшины не просто так на тебя рейпнулись!» «Вступили в союз со светлыми?» В двух словах я пересказал деду подозрение Торквина насчёт эмиссаров светлых. «Может быть!» — легкомысленно отмахнулся Муми. «Только я не об этом!» У них есть другой наследник. Что, прости? Они вытащили из Цадырака еще одного наследника Калькуары. Седьмая вода на киселе. Но действительно, родственник формально может претендовать на трон и корону. Трон занят, если они не заметили. Вот они и попытались от тебя избавиться. Но наследник не заявил же права. Они думали, что с твоим исчезновением все орки разбегутся. Но в замке мы с урубукой сидели и пускать кого попало и близко не собирались. Вот и решили дождаться, пока Голодонов родственник нас прижмёт к ногтю. А тут наследник появился бы весь в чёрном и спас остатки твоих сторонников. Представляешь? «Он точно наследник?» «Точно. Мне его предлагали еще до того, как я тебя вызвал. Но мне он не понравился. Слишком скользкий и гадкий тип. Да и сам не желал в нашу глушь ехать. А сейчас он с чего передумал?» «Поменялось все. Здесь же теперь город. Светлых побили, настоящие деньги крутятся». Теперь владыка не мальчик для битья, а сила, хоть не слишком большая. Ладно, с ним я понял. Осталось разобраться, какая разница старейшинам, кто здесь править будет. Он родственник. Эм, кто и, и кому? Наследник, который наш родственник. Он еще и троюродный племянник главы совета старейшин. Ты же его лично видел? «Тёмные боги! Позор-то какой! Такой гад и наша родня!» «Не потай, возмутился мумий. «Он родня только наследничку, а не нам!» «Индийское кино, блин, получается с мексиканскими мотивами. Фиг разберёшь, кто кому и через какое колено. А что делать, если у меня вдруг тёща найдётся?» «Ты не женат!» «И что?» А вдруг есть какой-нибудь старинный закон, что теща может без женитьбы назначаться? Успокойся, нет такого закона. Вот возьму и на всякий случай официально объявлю себя сиротой, чтобы родственники не лезли из темных углов, как тараканы, на свет. Муми расхохотался. А что, это поможет. Ты, главное, успей наследника завести, чтобы Калькуара не осталась без хозяина. «Ну, как-нибудь потом. А сейчас я прогуляюсь. Надо обдумать, что теперь делать и как разгребать». «Мне тоже пора. Проверю, как там мои алхимические опыты проходят». Старик вызвал казну и смылся. «Ох, чую я, не алхимию он там разводит, судя по запаху». Гулять я отправился в город, захватив с собой за компанию Сеню. Разговор с мумием навел на меня мрачноватые мысли, и требовалось их развеять свежим воздухом. Кстати, а почему у меня город до сих пор безымянный? Уже и улицы есть, жители, театр, а название не придумали. Как-то это нехорошо. Надо будет озадачить всех моих, чтобы подумали и предложили варианты. А то я сам как поназываю а жители потом лет триста будут мучиться с невыговариваемым названием. «Угук!» «Интересное название!» Я повернулся к Сене, ехавшему рядом на сороне. «Мне даже нравится!» «Угук!» Он сделал вид, что нюхает, и указал рукой на соседнюю улицу. Я повел носом. «Точно! Шашлыком пахнет!» «Да еще и очень знакомым, будто я уже пробовал мясо в таком маринаде!» Ну-ка, давай посмотрим, где такое готовят. На вкусный запах мы ехали как две гончие, водя носами и громко втягивая воздух. Один поворот, другой. Через минуту мы оказались перед настоящей шашлычной с восточным колоритом. Закованной оградой расположился уютный дворик, закрытый от солнца навесом из виноградной лозы. Хотя стояла весна, среди зелёных листьев тут и там проглядывали кисти спелых истине чёрных ягод. Вместо столиков стояли топчаны, накрытые коврами, где так и хотелось прилечь. Мне не надо было напрягаться, чтобы понять, кто здесь хозяин. Да он и не прятался, выбежав к нам с распахнутыми объятьями. «Вай, дорогой, жду-жду, когда ты придёшь, а ты всё не заходишь. Я уже шашлык сто раз выкидывал. Каждое утро новый делаю, чтобы ты покушал. Слезай с птиц, проходи. Ты тоже уважаемый», — он махнул Сене. «Тебе большой шашлык сделаю». Джин был искренне рад нас видеть. Он качал головой, цокал языком и хлопал нас по плечам. Проходи, уважаемый. Садись вот здесь, удобно? Сейчас кушать будем шашлык, плов, люля-кебаб, лагман, шурпа, самбуса. Все попробуешь, скажешь. Вах, джин, молодца! Еще придешь, друзей приведешь, девушка свой тоже приведешь. Скажешь, что же так готовить могу, да? Я понял, что из шашлычной джин меня будут выкатывать. Это какое здоровье надо иметь, чтобы съесть все это? Угук! Сеня плюхнулся на другой конец топчина, вытащил из кармана салфетку размером с небольшую простынь, повязал вокруг шеи и радостно потер руки. Ай, дорогой! Джин переключился на него. Слушай, так рад тебя видеть! Ты кющишь, что сердце радуется! Умеешь кющить, как сам повелитель джинов! Из кухни к нам уже двигалась целая процессия. Три орки, улыбаясь и хитро подмигивая, несли подносы с угощением. «Тёмные боги, как пахнет-то!» «Угук!» — монстр с восхищением смотрел на приближающуюся еду. «Угук!» «Помощниц нанял!» — шепнул мне на ухо Джин. «Вай хороши, да? Прямо цветник себе завёл!» «Слющай, не цветник! Видишь, я синий, а не зелёный! Салат получился!» Джин, довольный своей шуточкой, расхохотался. «Кющай, дорогой! Вот лючий плов на этой половине мира!» «А на другой половине?» «Вай!» — он махнул синей рукой. «Какая разница? Мы то на этой половине!» «Логично!» — я не стал спорить и пододвинул к себе блюдо с шашлыком. Уйти из шашлычной оказалось настоящей проблемой. Джин охал, сетовал, что я слишком мало поел, жаловался на недостаток посетителей и ни за что не хотел отпускать. «Повесь вывеску, что здесь делают любимый шашлык владыки. Я тебе официально разрешаю. Увидишь, отбою от посетителей не будет». «Да?» — Джин почесал в затылке. «Скажу своим девочкам, пусть нарисуют!» «Всё, мне пора! Ещё надо Кэрри навестить, дела всякие!» «Вах, я тебе с собой заверну, да? Проголодаешься, поешь!» Сверток с едой Сеня мне не доверил, подвесил к седлу своего Сорона и всю дорогу приглядывал, чтобы никто даже не смотрел на кулинарное сокровище. «Мы заехали в приют Владыки, но ненадолго!» Свен рассказал, что Кейри много спит, ест и приходит в себя. Будить несчастного отельера я не стал. Успею ещё повидаться. Всё, домой, Сеня. Монстр согласно кивнул и любовно погладил свёрток с едой от Джина. На обратном пути мы попали в затор. На улице стояла вереница телег, повозок и всадников. А где-то впереди слышался шум и яростные крики. Тёмные боги. Новый город, жителей мало. Откуда здесь пробки-то могли взяться? Или они сами заводятся даже в самых маленьких поселениях, вроде тараканов? Может завести себе мигалку, чтобы спокойно ездить по городу? Угук! Сейчас разберёмся, что там случилось. Я слез с сорона и пошёл вперёд по тротуару. Не такая уж и большая пробка, всего метров пятьдесят. Дорогу движению перегородили орки, на повышенных тонах спорящие с троллями в оранжевых строительных жилетах. — Что здесь случилось и почему мешаем проезду транспорта? Вся толпа дружно развернулась на мой окрик. Орки тут же поклонились, опознав во мне владыку, а следом и тролли согнулись чуть ли не до земли. — Владыка! — сразу же пошел в атаку старший тролль. Они мешают нам проводить дорожные работы. Да мешаем! Возмутились орки. Зачем они паребрики перекладывают? Бордюры меняем как положено. Зачем менять? Новые паребрики и полгода ещё не пролежали. Положено так. Нам сказали, мы делаем. А мы против. Они каменные, что лет пролежать могут. Не надо менять. А еще вы шумите на всю улицу. Положено. Пришлось разбираться с горестроителями и возмущенными жителями. Менять бордюры, поребрики, плитку на тротуаре и камень на мостовой я запретил. И потребовал у троллей завтра же принести мне смету, из каких фондов они это делают. «Знаю я этих дорожников, лишь бы деньги освоить!» «Ох, как устрою им проверку! Будут знать!» «Уже подъезжая к замку, я подумал, что городу нужен мэр, чтобы не допускал таких вот безобразий. Главное, не назначать на эту должность гоблина, как в хорошем, так и в плохом смысле этого слова». «Угук!» Сеня многозначительно похлопал по свертку с едой. «Нет!» «Я так наелся у Джина, что даже ужинать не буду. Можешь все забрать себе». «Угук!» Через тридцать секунд монстра и еды рядом не было. Наверняка уже сидит в своем гнезде в подвале и лопает. Ну и ладно, ему только на пользу. А я пошел к себе. Задумавшись, я чуть не пропустил засаду на входе в башню. Стоило мне подойти, как из сумерек выскочили две маленькие тени и с шипением встали у меня на пути. Сфинксы, хвосты трубой, когти выпущены, глаза горят. Ничего себе подарок! Похоже, мумий был прав, когда не хотел их пускать.